из кадра шла на север. Это был уже не тот флот, который отстоялся в бухте Порт-Артура. До самой своей гибели история изменилась, и серые гиганты, ощетинившиеся орудиями, вспенивали фарштейными волны, приближаясь к вражеским берегам, поскольку Корея, оккупированная японцами, то она теперь тоже является территорией противника, ведущего войну с Российской империей. Конечно, разумнее было бы подождать ввода в строй двух самых мощных броненосцев Цесаревича и Ретвизана. Но Макаров не захотел откладывать этот рейд, который мог, если не поставить точку в этой войне, то существенно приблизить её конец. Пока флот стоит в Порт-Артуре, японцы беспрепятственно перебрасывают войска и снаряжение на материк. И значит, японская армия ведёт успешное наступление. Вот и надо лишить Японию возможности снабжения своей армии, нанести ей удар, способный разом перерубить коммуникации, связывающие островное государство со своей армией на материке. И самое важное в этой цепочке порты Чимольпо и Цанампо. Другие порты, Фузан, Гинзан, Мазампо, находятся далеко от передовой и лишены железной дороги, связывающей их с северными районами страны. А вот Чимольпо и Цанампо Именно здесь Макаров решил нанести удар по согласованию с Есеном, командиром Владивостокского отряда. Владивостокский отряд крейсеров нанесёт удар по Гинзану в Японском море, и тогда войска генерала Куроки скрючатся от дистрофии, или точнее, сядут на голодный паёк. Ведь абсолютно все, каждый солдат, каждый снаряд, каждый патрон доставляется в неё из метрополии морем. И если перекрыть этот поток во время первого рейда касатки, этот поток и так сильно уменьшился, сузившись до размера ручейка. А если теперь перекрыть этот ручейёк полностью? Макаров с удовольствием наблюдал за кораблями из кадры с крыла мостика Петропавловска. Встреча с касаткой улучшила настроение. Теперь точно установлено, что мин на подходе к Чемульпо нет. Как по результатам разведки касатки, так и по информации, полученной на захваченных японских транспортах. Кто же мог надеяться, что так повезет? Японцы то ли не подумали, то ли не успели уничтожить карты подходов к Чемульпо и Мазампо. Береговых батарей на островах тоже нет. Есть старый форт возле Чемульпо, но при бомбардировке 12-дюймовыми снарядами От него быстро останутся одни развалины. Не можно будет с доволь поризвиться в этой японско-корейской посудной лавке, а то слоны уже застоялись. Любуйтесь, Степанович, действительно, неплохой строй держим, научились потихоньку. К Макарову подошёл начальник штаба контр-адмирал Молос. Он тоже посматривал на строй кораблей. Хоть до идеальной согласованности в маневрировании было ещё далеко, Но броненосцы худо-бедно держали строй. Тем более недавний бой с Ицекусимой и Хасидате это подтвердил. Разгром конвоя не в счет. Это было фактически избиение, а не бой. Ну, не совсем, Михаил Павлович. Рыскает Севастополь временами. Да и победа. В общем, учиться нам еще и учиться. Прежде чем быть спокойным за маневрирование в бою. Уничтожение двух старых самотопов в Катаоке не велика победа, при таком чудовищном неравенстве сил впереди у нас встреча с главными силами Камемуры. Ну, не всё же сразу, Степанович. Вспомните, какое стадо представляло собой их кадры, когда вы только прибыли в Порт-Артур. А сейчас имеем явный прогресс. Да, я не спорю. Но совершенствовать маневрирование и складры необходимо. Из кадренного боя у нас ещё по сути не было. Не знаю, решится ли сейчас Камемура на генеральное сражение. Для него это мало отличается от самоубийства. Другой вопрос, что его могут к этому вынудить. И поэтому всей эскадрилье надо научиться действовать слажено. Такими темпами научимся. Так что Степанович, скоро будем приступать. Макаров только усмехнулся в бороду. Ему, хорошо знающему, как всё уже было однажды, данная ситуация была бальзамом на душу. Затем и пришли Михаил Павлович. Ох, и подымут же ней травы воиды небес, особенно англичане. Ничего, повоюют и перестанут. Нечего лезть в район боевых действий, а то кому война, а кому мать родна. С разговором из Кадра постепенно приближалось к Восточному проливу, ведущему между островами к бухте Чемульпо. Передовой отряд русских крейсеров и японский бронепалубный крейсер, ведущие патрулирование в море, издали обнаружили и опознали друг друга. Вступать в артиллерийскую дуэль с тремя противниками, причём один из которых значительно превосходил его в силе, японцу совершенно не улыбалось, и он полным ходом направился в сторону Чумулпо. Туда же повернули несущие дозорную службу миноносцы и канонерки. Какой-то транспорт, уже прошедший узкий участок Восточный пролив между островами и вышедший на открытое пространство при виде открывшейся картины развернулся обратно и исчез за благо попытаться удрать за острова в сторону Чимольпо, пока русские крейсера до него не добрались. Путь был свободен, а Скольд, Навик и Боярин подошли к входу в Восточный пролив. Несмотря на небо, затянутое тучами, видимость была прекрасная. Японские корабли были уже недалеко от островов. окаймляющих подходы к бухте Чумльпо. Японский крейсер именно Носцы, дав полный ход и усиленно дымя, стремились поскорее скрыться за островами. Благодаря высокой скорости они имели все шансы оторваться от преследования. Чего нельзя было сказать о канонерках и транспорте. Дистанция между ними и русским крейсерским отрядом стремительно сокращалась. Отряд броненосцев дал полный ход, какой только мог Три старичка Петропавловск-Севастополь и Полтава тормозили всех, но поскольку они были главной ударной силой, победы и пересвет подстраивались под них. Идущие далеко позади в варьергарде Боян и Палада также увеличили ход и догоняли из кадру. Один только босс из транспортов продолжал движение в прежнем режиме, не жалея угля и усиленно дымя трубами. Это был предельно возможный ход транспортных судов. Добиться этого на японских судах удалось очень простым приёмом, подсказанным действиями касатки. Всем экипажам захваченных транспортов было обещано, что после перехода судов в назначенную точку у побережья Кореи все будут освобождены и отпущены на берег. И поскольку молва о касатке уже гуляла по всему японскому флоту, никто из японских моряков в этом не усомнился. Но удивлённые вопросы некоторых: действительно ли он хочет так поступить? Маккаров отвечал утвердительно. Да, господа, после прихода в Чимольпо и перед затоплением транспорта, пусть японцы спускают шлюпки и уходят на берег. Препятствий в этом им не чинить. Не зачем нам тащить в порт Артур две сотни пленных, не имеющих особой ценности. И важно создать прецедент, чтобы моряки на японских купцах были твёрдо уверены, если они не окажутся противление, и будут выполнять все требования русского боевого корабля, то сохранят не только жизнь, но и свободу, что для японцев, поверьте, очень важно. Касатка подала хорошую идею в этом плане, и теперь ни один японский транспорт даже не пытается оказать ей сопротивление. Так что мешает это делать нам? И теперь японские кочегары на транспортах творили чудеса, умудряясь держать пар на марке при плохом качестве угля. Чем обеспечивали своим судам более-менее приличный ход. Броненосцы ушли вперёд. С группой транспорта остались Амур и Минаносцы, а сзади быстро догоняли Баян и Диана. Далеко за кормой из кадры осталась одинокая касатка, уже давно скрывшаяся из виду. Горизонт был пока пустынен. Война в Жёлтом море вступала в новую фазу. Японский крейсер с Минаносцами и транспортом уже скрылись за островами. А вот две канонерки, несмотря на густой дым из труб, сильно от них отстали. Три русских крейсера неумолимо настигали их, сокращая дистанцию. Канонерки использовали единственно доступный для них шанс к спасению – направиться в мелководные проливы между островами, лежащие в стороне от основного фарватера, стараясь прорваться не к Чемульпо, а к Цинампо. Очевидно, их командиры здраво рассудили, что русские на мелководье за ними не пойдут. Да и целью их является, скорее всего, Чемульпо, а не Цинампо. И эта тактика себя оправдала. Когда канонерки оказались в пределах дальности эффективной стрельбы артиллерии Аскольда, гнаться за ними уже не было смысла. Это неминуемо увело бы крейсера в сторону от фарватера на мелководье. Аскольд все же успел сделать несколько выстрелов из шести дюймовок. Снаряды упали довольно далеко от канонерок, продолжавших удирать по мелководью в сторону Цинампо. Посмотрев на всплески снарядов, Ритценштейн приказал прекратить бесполезную стрельбу на предельной дистанции. Пусть уходят. Всё равно ещё 5 минут, и они выйдут за пределы дальности стрельбы наших орудий. А огнаться за ними нет смысла. Наша цель Чумкульпо. За Нампу займёмся позже. Три крейсера, как три волка, преследующие добычу, быстро шли по Восточному проливу в сторону Чумкульпо. Сзади шли броненосцы. Клубы дыма Сплались по ветру и белые буруны кипели возле Форштевня. Вот уже остались справа за кормой первые острова. Впереди и чуть слева хорошо виден остров Баккер, за которым начинается самая узкая часть форватера. И там, за островами, могут скрываться японские миноносцы. В ночное время у них были бы хорошие шансы на успех в торпедной атаке. Но сейчас они будут заблаговременно обнаружены и встречены огнём трёх быстроходных крейсеров. А в таких условиях торпедная атака немногим отличается от самоубийства. Если только миноносцы рискнут приблизиться на дистанцию эффективного выстрела, мышеловка для всех, кто в данный момент находится в Чемульпо, уже захлопнулась. Если только японцы не попытаются прямо сейчас уйти мелководным западным проливом к северу от островов, а восточный пролив и пролив летучей рыбы уже перекрыты, и если только кто-то попытается пройти через них, пойдет прямо в лоб русской эскадры. Но оба пролива между островами оставались пустынные. Уменьшив ход до 15 узлов, чтобы сильно не отрываться от броненосцев, головной навиг поравнялся с островком Бакер. Орудия готовы к бою, и если из-за островов выскочат японские миноносцы, то тут же нарвутся на залп 120-мм орудий. Вторым шел Аскольд, концевым боярин. При подходе к узкости крейсера перестроились к кильватерной колонне. Сигналищики внимательно всматриваются в приближающийся берег, но никакой активности там нет. Очевидно, японцы просто не посчитали нужным устанавливать в этих местах береговые батареи. Ведь им, начавшим войну именно в этом месте 3 месяца назад, и в страшном сне не могло присниться, что русский флот, который они надеялись запереть в Порт-Артуре, нанесёт им такой урон. а потом заявиться сюда в Чумкульпо. А может просто сил и средств не хватило. Ведь всё сейчас брошено на сухопутный фронт. Но как бы то не было, крейсера один за другим беспрепятственно вошли в узкую часть пролива. И тут же заметили крупный параход, удирающий, что есть силы. Но уйти от такого противника грузовому судну невозможно. По приказу Соскольда, навик увеличил ход и быстро догнал беглеца, оказавшегося англичанином. После предупредительного выстрела благоразумие взяло верх, и пароход к Алькутте остановился. По осадке было видно, что судно без груза. Даже если на нем и была военная контрабанда, то ее уже выгрузили в Чемульпо. Как говорится, не пойман ни вор. Запросили инструкции у командующего. Получив радиограмму от Рейдсенштейна с Аскольда, Макаров только усмехнулся. «Ничего, потерпи, джентльмены». «Пока мы все не закончим. Передайте приказ на аскольд. Англичанина отконвоировать к группе транспортов. При неподчинении считать его вражеским судном и поступать соответственно. Может и пригодится». «А зачем, Степан Осипович? Ведь по нормам международного права мы не можем его задержать, если он не имеет военной контрабанды». «С каких пор вы таким законником стали, Михаил Павлович?» Задержать мы не можем нейтральное судно в нейтральных водах, а сейчас мы остановили подозрительное судно во вражеских водах. Разницу улавливаете? А этот англичанин нам может пригодиться. Вдруг придётся в срочном порядке всех остальных англичан на дно отправить. Вот команды, с них на эту самую Калькуту и пересадим, а сами от головной боли избавимся. Да и джентльменам из Лондона нос утрём. Русский флот захватил и уничтожил английские торговые суда с военной контрабандой, но отпустил английское судно, остановленное во вражеских водах после выгрузки груза противнику, поскольку военной контрабанды на нём в данный момент не оказалось. Мы были настолько любезны, что пересадили команды уничтоженных английских судов на английское же судно. Англичане зубами скрипеть будут, но придраться к нашим действиям им будет очень трудно. А если не придётся английских купцов топить, тогда отпустим, когда всё закончится. А на все претензии скажем, что действовали в целях обеспечения безопасности нейтрального английского судна, случайно оказавшегося в районе боевых действий. Пусть докажут обратное. Между тем, Боян уже догнал броненосцы, а Муры и Диана остались возле транспортов, подгоняя их, а миноносцы присоединились к броненосцам. Русское из кадра с обозом в хвосте втягивалось в Восточный пролив. Скалистые берега островов, окутанные белой пеной прибоя, оставались пустынны. Японских миноносцев, возможной атаки которых опасался Макаров, нигде не было. То ли они не решались делать это в светлое время суток, понимая безнадёжность таких попыток, то ли их тут просто не было. Шесть миноносцев, сопровождавшие Ицукусиму и Хосидати, сюда, похоже, не вернулись. ушли в какое-то другое место. Фарватер оставался пустынным до самого последнего момента, когда передовой отряд из Аскольда, Навика и Боярина вышел из-за островов и перед ним раскинулась панорама внешнего рейда Чемульпо за подние острова Иодольми. У всех, кто увидел эту картину, просто захватило дух. Большое количество транспортов, не менее полусотни, стояло на якорях в ожидании разгрузки. А что делается в самом Чемульпо, Радиограмма немедленно ушла на Петропавловск, который ещё шёл во главе колонны броненосцев по форватору между островами, и этой впечатляющей картины пока не видел. Когда радиограмму принесли Макарову, он даже удивился. Неужели японцы настолько безбеспечны, или они были твёрдо уверены в том, что мы сюда никогда не посмеем сунуться? Опасное заблуждение. А о боевых кораблях нет, Степаносипович. на внешнем рейде у Иодольме нет, но неизвестно, что находится в самой бухте. На внутреннем рейде, в любом случае, пока японцы ничего не предприняли, если не считать своего временного бегства, о нас уже без сомнения знают, и крейсеры и линкосы по времени уже должны быть в Чимольпо, если на внешнем рейде их нет. Вот там их и поймаем. А они сбегут куда? Мимо нас Пусть бегут. История повторяется, господа, только в другом ракурсе. Из Кадра Уриу совсем недавно навязалось здесь неравный бой варягу и кореецу. Сейчас мы пришли вернуть долги. Посмотрим, найдутся ли у японцев свои варяг и кореец. Оскольд Навик и Боярин уменьшили ход, чтобы подождать броненосцы. Соваться трем бронепалубным крейсерам, два из которых считаются крейсерами второго ранга, впасть зверя не следует. Их задача – разведка, и они ее блестяще выполнили. Задержанная Калькутта уже отконвоирована миноносцам к обозу и больше не путается под ногами. Впереди путь свободен до самого входа на фарватер, ведущий в Чемульпо. А вот там уже, как говорится, возможны варианты. Колонна броненосцев огибала острова. Всем стоящим на рейде было ясно, это не разведывательная операция. Броненосцы на разведку не посылают. Они пришли сюда, чтобы одним решительным ударом покончить с главной перевалочной базой противника. Расстояние для стрельбы было еще великовато, но оно быстро сокращалось. Аскольд, Навик и Боярин шли впереди броненосцев. Но теперь далеко не отрывались. Обогнав броненосец, к ним присоединился баян. Пять же броненосцев, окружённые миноносцами, шли следом как таран, способный смести всё со своего пути. Макаров наблюдал в бинокль открывшуюся картину. Такое впечатление, что и войны нет. Внешний рейд забит транспортными судами. Противника не видно. По информации, полученной от команд захваченных транспортов, Выгрузка производится не только в самом Чимульпо, но также и на берег, как раз в районе внешнего рейдера. Там в основном выгружаются только войска. Пропускной способности порта катастрофически не хватает. Из прошлой истории, рассказанной Михаилом Макаров, знал, что японцы снабжали свою армию на материке, организовывая временные пункты выгрузки прямо на побережье в удобных местах, где не было вообще никаких портов. Но это было возможно только при условии полного господства на море. Когда русский флот оставался запертым в Порт-Артуре, теперь же ситуация резко изменилась. И японцы по идее должны держаться за Чемульпо всеми силами. И вот на форватере, ведущем в Чемульпо, показались два корабля: бронепалубный крейсер, дежуривший до этого в море, в котором по мере приближения удалось опознать Зуми, и старый казематный броненосец Фуса. Последние осколки третьей эскадры вице-адмирала Катаоки. Недалеко от них шли четыре небольших миноносца. Очевидно, это было всё, что японцы смогли противопоставить русской эскадре.